Глава восьмая. В долину они отправились во второй половине дня, чтобы люди успели вернуться с работы. Кроме трех домов прямо у леса, в самой середине долины расположились еще семь домов. Брат Марко предложил переговорить с двумя семьями, постоянными прихожанами отца Матея, а потом пообщаться с кем-то из тех, кто не ходит в церковь. «Если пустят в дом», вздохнул про себя пожилой священник. Весть о приезде важных гостей быстро облетела немногочисленных жителей. Не успели священники расположиться в доме, где жило уже не первое поколение семьи Веберов, как потянулись соседи из двух домов неподалеку. Дома здесь были добротные, каменные, в два этажа, с большими огородами и разноцветными даже по зиме лоскутами обработанные земли. Издалека с холма казалось, что на земле разложено огромное покрывало, сшитое из разноцветных кусочков. Но все эти кусочки сочетались друг с другом. Зима, словно талантливый дизайнер, приглушала яркость цвета, слегка тонировала все сероватой дымкой, и открывшаяся картина радовала глаз самого придирчивого эстета. Внутри дома все было таким же основательным и добротным. Несмотря на вкрапления современности, многие предметы достались хозяевам от прежних поколений, живущих в этом доме. Хозяйка, пожилая полная женщина, с редеющими русыми волосами, собранными в пучок, волновалась в присутствии важных гостей. Невысокий и круглый, словно брат-близнец-муж, тоже явно чувствовал себя не в своей тарелке. Но появление соседей вселило в них уверенность. Теперь численный перевес был на их стороне. Вторая семья также была из прихожан отца Матея, а третья с двумя подростками лет 16 в церковь не ходила. Но, как заявил отец семейства, крупный по-деревенски основательный мужчина, раз разговор пойдет о замке, они тоже должны в нем участвовать. «То есть вы в Бога не верите?» мягко спросил брат Марко. «Ну, вот как-то так пошло». В присутствии римского гостя, весть о появлении которого сразу разнеслась по долине, мужчина замялся. «Однако в преисподнюю и темные силы верите?» снова улыбнулся брат Марко. «А как нам не верить?» Все вдруг заговорили разом. «Если это есть!» «Мне еще мать рассказывала, что они старались, как стемнеет, держаться от леса подальше». Все эти беды от замка. Сами посудите, там никогда никто не жил. На фрески-то посмотрите в часовне. Мне так бабушка и рассказывала про крылатых чудовищ. На силу их тогда загнали и замуровали вход. Кто загнал? Собрались тогда все местные жители вооружились, и рыцари от Роженбергов прискакали. Там же все есть на фресках. И пошли в замок с нечистью разбираться. И когда поняли, что силы не равны, вдруг появились два ангела и загнали нечисть обратно и завалили вход. «Портал», — заметил один из подростков. «Что?» — не понял брат Марко. «Ну не вход там, портал. Не дверь, а... Ну исчезаешь ты и оказываешься уже там. Американцы же приезжали с аппаратурой, фильм снимали. И все там показано, и странные звуки, и холод ощущали». «То есть не вход, а портал. Для трансформации». «Понял», — брат Марко оглядел присутствующих. «Ну жалобы-то вы писали. Что страшно, что надо, чтобы кто-то разобрался». «Что страшного-то? Опять чудища летать начали?» Одна из женщин откашлялась. «А мы здесь двери на ночь крепко запираем, особенно в полнолуние. Ходят тени вокруг домов. И звуки странные. Словно вздыхает кто-то или стонет. Мы далеко от замка, а слышно хорошо. Свет в окнах. И не как свеча или лампа, а какой-то странный, неестественный. А дети, пока маленькие, спать одни боялись. Говорят, в окна кто-то страшно заглядывает». А потом рисовали всяких чудовищ. «А туристы в замок приезжают, и все в порядке?» – включился Иван. «Ну, летом-то среди дня все спокойно. Они ж не по ночам приезжают». «Да как же все в порядке, если вот девочки пропали, иностранки?» «И Томаша арестовали. А зачем ему убивать девочек? Это точно в замке дело». «А вы считаете, Томаш невиновен?» «Конечно, невиновен. Кроме этих явлений, то всегда все было спокойно, и никогда ничего не происходило». Так вы писали жалобы для чего? Закрыть надо замок. Вообще снести и бетоном заделать. Мы ведь почему здесь все тоннели закрыли и даже подвалами не пользуемся? Потому что боимся. Еще деды наши заделали ходы. Вот и замок надо сбетонировать. Мы же хотели, чтобы разобрались. И не местные. Местным-то властям замок деньги приносит. Вот и американцы приезжали, кино снимали. Потом еще больше туристов стало. А надо, чтобы со стороны разобрались. Мы же вон, от Суматею жалобы и приносили. С этой чертовщиной должно церковное начальство разбираться. — Ну вот и прочитала церковное начальство ваши жалобы, — покивал головой брат Марко. — Вот мы и приехали. Разберемся. — Значит, кроме последнего случая никто не пропадал? — Нет, никогда. — Вот пани Сденко, — нерешительно начал один из мужчин. — Но мы думаем, что она уехала, чтобы с соседкой отношения не портить, чтобы Томаша не опознавать. Священники распрощались и пошли к машине. Соседи продолжали еще о чем-то спорить и вспоминать всяческие истории, но приезжим это было уже неинтересно. Они уже усаживались в машину, как вдруг из дома вышла хозяйка и, немного стесняясь, пошла в их сторону. «Я тут вспомнила. А ведь лет пятнадцать назад пропала женщина. Жена пана Войтыбки. Ее так и не нашли, и семья вскоре уехала. А дом продали. Теперь там Младековы живут вайтыпкова значит?» – переспросил Иван. «Спасибо, пани Веберова. И за гостеприимство спасибо». Машина тронулась, и Иван набрал номер Карла. «Пан Карл, проверьте старое дело. Лет пятнадцать назад здесь пропала женщина, Вайтыпкова. Жена пана Вайтыпки. Он закончил разговор и, проехав в Бржевнице, повернулся к брату Марко. «Ну и как вам страшные истории?» «Отец Матео». Вопросом на вопрос ответил монах, обернувшись на заднее сиденье. «Вы давно знаете ваших прихожан. А не могли они где-то спрятать девочек, чтобы уж наверняка привлечь интерес к этому замку, Разжала бы их оставались без ответа?» «Для привлечения внимания не могли», чуть помедлив заверил пожилой священник. «Это уже триллер какой-то. Здесь люди простые. Но вот ваши простые люди и обеспокоены тем, чего они не понимают. Вы сами что думаете обо всех их историях?» Вы засомневались, раз есть «но»?» Я живу здесь уже 40 лет. Кроме рассказов о звуках, огнях, ничего другого я не слышал. И сам несколько раз служил в замковой часовне. То, что детишки боятся, так это обычные страхи всех детей темными вечерами. Про Вайтыпкову я сейчас что-то припоминаю. По-моему, тогда решили, что она сама уехала, бросив мужа. Я и забыл про ту странную историю. «Думаете, все это местные суеверия?» «Думаю, да». Но есть и кое-что серьезнее. Меня вот что беспокоит. Не зря же они каждый год тут представления устраивают с сожжением ведьм. Старый священник решился первым напомнить о местных традициях. Лучше, чтобы приезжее начальство узнало все от него. Как раз в этой долине люди принимают все серьезнее, чем обычные деревенские развлечения. «Вы что, намекаете на языческие жертвоприношения?» Скинул брови ватиканский гость. Отец Матей поджал губы и заметно побледнел. Я не буду утверждать так категорично, но лично для меня проблема совсем не в замке и не в чудовищах из преисподней, а в этих старых ритуалах. Это настоящая угроза нашей вере, — вдруг заторопился он. Это очень серьезно. Брат Марко не сказал больше ни слова и промолчал всю дорогу до города. Когда они выходили из машины, отец Матея опустил руку с ключами в карман и неожиданно обнаружил листок бумаги, которого там никак не могло быть. «Что случилось?» Увидев, как изменился в лице старый священник, Иван и брат Марку остановились. «Вам плохо?» «Нет-нет, все хорошо». Отец Матей развернул листок. Печатными буквами там было написано. «Смотрите, куда указывает ангел». «И вы даже не представляете, когда эта записка попала вам в карман?» – удивился Карл. «Нет. Но я точно знаю, что ее там не было, когда утром я доставал ключи от машины. Когда мы все выходили из дома семьи выборовых задумчиво проговорил брат Марко. То люди столпились в дверях, и я чувствовал, что меня задевают и сбоку, и со спины. Все торопились выйти на улицу. Наверное, в тот момент записку и засунули в карман пальто отца Матео. «Час от часу не легче. И где искать этого ангела?» спросил Лука. «Отцу Матео виднее, где у них здесь ангелы. Мне сразу приходит на ум кладбище». «Мы не в Праге. Здесь нет могил со статуями. Здесь все просто». Я пытаюсь сообразить, но ничего в голову не приходит», — заторопился старый священник. «Дайте задание всем местным полицейским вспомнить, где здесь ангелы. Не могут же нас отправить искать их в Прагу?» Лука набрал номер. «Александра, тебе же скучно? Давай-ка прогуляйся на кладбище. Пора и помочь следствию. Не все ж под ногами у итальянской полиции?» Не мог не уколоть, пусть даже в шутку комиссар. «К «Куда?» от неожиданности Саша начала заикаться. «Ладно, на кладбище наши ребята сходят. А ты пройдись по дворам замка, посмотри, есть ли там скульптуры ангелов. И в интернете покопайся. Где здесь ангелы могут быть? Только тихо, не озвучивай, что ты ищешь, чтоб информация не просочилась». И Лука в двух словах рассказал Саше о записке. «Комиссар», – негромко сказал брат Марко. «Я не вправе давать вам советы» но я рекомендую побеседовать с двумя подростками, которые были на встрече. Вы думаете, они что-то знают? Они нервничали сильнее, чем должны были. И кроме того, обратите внимание на записку. Там наверняка нет отпечатков пальцев. Нет. Эксперты уже проверили. Ну вот. И заметьте, что она не просто отпечатана на принтере. Это копия, сделанная на сканере. Я не готов поверить в местных фермеров, которые выбираются в брожевнице, чтобы сканировать листок бумаги. А вот в подростков, вдохновившихся интернетом и американскими фильмами, вполне. Лука лишь развел руками. «Ну, Дон Марко, вам надо следователем работать. Нам такое и в голову не пришло». Брат Марко ухмыльнулся, похлопал комиссара по плечу и отправился к выходу. «Некогда следователем работать. Дела церкви ждут». Саше действительно было скучно. Понятно, что и в Строговский монастырь священники взяли ее, просто пожалев. Какой от нее там мог быть толк? А вот сейчас она могла оказать реальную помощь. И девушка вышла в интернет, прежде всего отправившись в замок, белой дамы перхты. Хорошо, что все было оцифровано. И через Google карты она виртуально прогулялась по дворам замка и замковым садам, нашла фигуры святых на переходе между дворами замка, множество мраморных вазонов и мифологических героев в замковых садах. Но ангела среди них не наблюдалось. Понятно, что Иван должен лучше знать свою собственность, но она на всякий случай прошлась и по замку Бржевницы. Кладбище не было оцифровано, но фото одной из скульптур она все же нашла. Итогом ее изысканий в интернете оказался пухлый, почему-то рыжеволосый ангелочек с золотыми крыльями и золотой трубой в местном соборе, обернутая крылами словно плащом девушка-ангел на кладбище, больше похожая на героиню современных фильмов в стиле фэнтези, и грустный, позеленевший от времени ангел, уставший и уснувший, опираясь на свой то ли посох, то ли очередную трубу в верхней части городка на мраморном постаменте. Все скачанные фото она переправила Луке, а потом и сама отправилась в полицейский участок, хотелось оказаться в гуще событий. Стол в участке был завален распечатанными фотографиями ангелов, словно собрали всевозможные фрески и скульптуры с округи, даже не забыли о довольно далеко стоящем городке Тржбонь. Беда была в том, что ни один из ангелов никуда не указывал. Они либо скорбели, прикрыв глаза, либо дудели в золоченные трубы, но ни рукой, ни взглядом никого никуда не отправляли. Саша вызвала съездить с Карлом к Ангелу в верхней части городка. В конце концов, это она его нашла. Пошли пешком. На машине пришлось бы объезжать городок по холмам, тогда как короткий прямой путь лежал через пешеходный мост, соединявший нижнюю и верхнюю части городка. В реальности Ангел оказался еще более зеленым, чем в интернете. Но даже если его посох на что и указывал, то исключительно на мраморную ступеньку под его ногами. К этому времени Карлу отзвонился полицейский, проверяющий девушку из фэнтези. Скульптура кокетливо опустила глаза на свой же бюст, который еще прикрывала рукой. Все, на что с натяжкой еще мог попадать взгляд ее полузакрытых глаз, это соседние могилы без единого признака, что их могли потревожить. На обратном пути Карл остановился у небольшого кафе перекусить пары бутербродов с сосисками. Саша взяла кофе, радуясь, что ее не прогоняют, и Карл вроде не против, если она вернется с ним в участок. Прихлебывая капучино, пока Луки нет рядом и она может не смотреть на часы, допускается лепить капучино в это время, девушка продолжала перелистывать фотографии всех ангелов в округе. Открыв очередное фото, она поинтересовалась у Карла, где находится какой-то неизвестный ей дул. Карл пожал плечами, на карте это место тоже не нашлось но Саша сохранила фото и по возвращению в участок продемонстрировала фотографию Луке. «Черни-дул?» поднял голову от кипа бумаг отец Матей. «Я даже не подумал об этом месте. Там сейчас ничего нет. Раньше было поместье, но все разрушено. Одни руины остались. Это ж совсем рядом с замком. Через лес, не больше двух километров. Но там есть ангел!» — показала Саша снимок. «Попробовали бы Лука с Карлом ее не взять!» ведь это она отыскала забытого ангела. На двух машинах, в одной полицейский, в другой Саше и отец Матей, они отправились уже знакомой дорогой к деревне без имени и замку. Полчаса дороги казались ужасно долгими, но вот отец Матей свернул на небольшую дорогу в лес, и не прошло и десяти минут, как они выехали к развалинам старой усадьбы. За домом разросся бывший парк, где в самом конце виднелись несколько надгробий. Скульптура была совсем маленькой, но невероятно красивой. Ангел в образе прекрасной женщины стоял на постаменте, сложив руки на груди. Мраморные складки одежды казались тончайшей тканью. На спине ткань, волнами струящейся по нежным округлым изгибам фигуры, закручивалась тяжелым завитком. Спереди пухлые руки прикрывали грудь, где мраморная одежда собралась складками и рюшами. Ниже спускался лишь один слой одежды, через который просматривался мраморный пупок. Ангел казался живым. Это была прекрасная работа. Но не печаль спокойствие и умиротворенность были на лице ангела. За спиной во всю шире расправились неожиданно тяжелые каменные крылья, на которых был прорисован каждый завиток, каждая перышко. Корона из трех зубцов украшала плат, скрывающий волосы. Глаза ангела были чуть прикрыты, и все же можно было увидеть, куда падает его взгляд. Там стоял склеп с наглухо закрытой каменной дверью. Сам по себе склеп был обычным каменным строением, но сверху его украшала витиеватая каменная резьба. Такой же резьбой был украшен и мраморный саркофаг внутри склепа. Когда поддалась тяжелая дверь, оказалось, что внутри нет ни пыли, ни паутины. Тяжелый трапециевидный саркофаг стоял у дальней стены. «Отойдите», – попросил Лука Сашу и отца Матея, когда полицейские направились к саркофагу. Саша хотела возмутиться, но отец Матея взял ее под руку и повел к выходу. Это фамильный склеп семьи наводной, которой принадлежала усадьба. Но она заброшена уже лет тридцать. Наследников нет, вот и нет хозяина», – грустно объяснил священник. «Я бы и не вспомнил об этом месте. Я сам тут десятки лет не был и даже не помню никакого ангела». По лицу Карла, вышедшего из склепа, стало понятно, что приехали они не напрасно. Отец Матей побледнел и, сложив руки, начал шептать слова молитвы. Лука, вышедший из склепа вслед за Карлом, позвал Сашу в машину. «Нам тут теперь нечего делать. Дальше пойдет работа экспертов». В машине он рассказал девушке, что в склепе найдено тело женщины. Официальное опознание еще предстоит, но полицейские узнали пану с Денку. «Там еще несколько останков. Они старые. Возможно, это связано с давними захоронениями, эксперты разберутся». Эксперты сделали заключение довольно быстро. Пани Сденка была задушена, но следов ДНК убийцы ни под ногтями жертвы, ни на теле не найдено. Она не сопротивлялась, все дело в опиатах или веществе, похожем на них. Сейчас спустя неделю после убийства установить это уже невозможно. Еще одни останки, женские, пролежали в склепе лет 20, а в те времена анализов не проводили. Отпечатки пальцев тоже снимать нечего, остался лишь скелет. Но эксперты делают все возможное для идентификации погибшей женщины. «Это тоже убийство, хотя и очень старое. У нее была сломана шея», – рассказывал Карл. Увы, суд не дал нам ордер на поиски принтера или сканера, на котором была отпечатана записка. Судья посчитал, что это ничего не даст, а пугать еще больше и восстанавливать против себя и так перепуганных местных жителей не стоит. Записка позволила нам найти пани с но не приблизила к девочкам. Одно внушает надежду. Если их в склепе не обнаружили, скорее всего, они еще живы. — Думаю, брат Марко прав. Надо приглашать двух пареньков, что были навстречу в полицейский участок, и допрашивать, — вздохнул Лука. — Тот, кто подложил записку, попытался указать нам путь. Он что-то знает, и его мучает совесть. — Надеюсь, поднажмем, и все узнаем. Они несовершеннолетние. Придется и специалиста из мэрии приглашать, и психолога. — Скажи, а если бы не записка и не склеп, не было бы никакой надежды? Лука снова вздохнул. Знаешь, сколько людей пропадает без вести, безо всяких видимых причин? Они просто исчезают без следа. Но в нашем случае обнадеживает место. Это небольшой город. В конце концов, какие-то следы обнаружатся. Главное, не слишком бы поздно. «Алесандра, только прошу, без глупостей. Знаешь, в чем ты ошибаешься в своих расследованиях? Ты смотришь со стороны, а вся полицейская работа остается за кадром. Да, часто ты оказываешься права. Но твои размышления к делу не пришьешь мы приходим к тем же выводам одновременно с тобой, вот только на основе доказательств. Пообещай мне, что никаких приключений и никакого риска на сей раз.